Они встали друг против друга, обменялись оценивающими взглядами. Оба были высокими, поджарыми, широкоплечими, без капли жира, с узкими мускулистыми бёдрами. Разве что комиссар имел более развитую мускулатуру, а Инди из был смуглее. Однако и тот, и другой одинаково производили впечатление скрытой силы и уверенности в себе. Предсказать поединок зрителям со стороны, не знающим возможностей обоих, было непросто. Ихан Патрай начал первым. Он владел редкой разновидностью индийской борьбы Айодхья, основанной на гибкости, быстроте, точности и плавности движений. К тому же он знал другие системы воинских искусств и умел работать на сверхскорости, то есть свободно переходить на рефлекторное мышление и увеличивать скорость сокращения мышц. Он стоял в десяти шагах от Ромашина и вдруг оказался рядом и нанес серию уколов-ударов с финальным энергетическим выдохом в область сердца противника, способным пробить грудную клетку или бесконтактно порвать сердечную сумку. Однако Ромашин, владевший русбоем, увел корпус с закручиванием торса и ответил двойным ударом локоть-колено, называемым в русбое «остынь». Дхан Патрай блокировал локоть, но от колена не ушел и вынужден был уйти влево, защищая правой рукой печень, а левой пах. Снова, не останавливаясь ни на мгновение, начал атаку. Шаг вправо, удар пяткой по воротам корпуса, подскок. Удар правой рукой косо вниз, поворот корпуса, удар растопыренными пальцами левой руки в шею и тут же левой ногой вперёд. Вся серия не достигла цели. Ромашин присел и нырнул вперёд под руки, ногу противника ударил обеими ногами в голени, чтобы тот подпрыгнул и в тот же миг достал дэсаи за тылком в область копчика. Приём был известен под названием Хрящ. Выполнить его могли только мастера, имеющие высший титул в Рузбое. Сокол Соколов. Миндейц упал навзничь от боли на мгновение потеряв сознание, и Ромашин мог легко добить противника, грозившего взорвать себя вместе с несколькими миллионами жителей Калькутты. Однако не сделал этого, дождался, пока ДСОИ придёт в себя. Сказал вежливо без улыбки, без тени превосходства в голосе: и "Может быть, доволен, Хан?" Он выдал команду в диапазоне пси. предупредил комиссар-аналитик группы контроля. «Частота 11.36, мощность 0.3 Келлина. Возможно, это команда инициации Слинга». «Где Слинг?» «На высоте 6 километров и удаляется отсюда со скоростью 2000 км в час». «Если он до сих пор не взорвался, значит, либо контейнер не пропустил команду, либо Тхан влифует». Но чего-то я здесь не понимаю. Цель хирургов, по словам Белова и Полуянова, уничтожение ствола. Почему же они не воспользовались слингом раньше? Вероятно, по каким-то причинам применять слинг нельзя, или же они ждали своего часа. Может быть, слинг хотели установить в стволе позже. Мне связь с Злотковым. Пусть наши люди дадут ему транш. Связь с учёным появилась буквально через десяток секунд. Целые хранители Атаноса, получив приказ, действовали незамедлительно. Игнат то случилось. Мы захватили ещё одного резидента, о котором не знали ни вы, ни кто либо иной из санитаров. Он хотел инициировать слинг. А откуда у него слинг, не суть важно. Вопрос в другом: почему санитары, владеющие слингом, не привели его в действие? Это же самый простой способ уничтожения ствола. Слинг, по сути, компактификатор измерений. Он как бы сворачивает континуум, превращает все объекты в одномерные струны. Если его включить в стволе, волна компактификации покатится по работающим мембранам вниз в другие ветви. То есть произойдет спонтанная свертка всех узлов ствола, между которыми протянута струна хронополя. Иными словами, будут уничтожены все, кто находится в стволе, независимо от принадлежности к той или иной группировке, в том числе и сами хирурги. О хирургах ничего сказать не могу. Они могут вообще быть вне полю действия Алла, но очевидно взрыв Слинга что-то такое важное может уничтожить, что-то очень нужное хирургам. Спасибо, Атанос, выздоравливайте. А кого вы захватили? Успел спросить Златков, но Ромашин уже отключил канал, произнёс вслух с сожалением разводя руками. Вы проиграли, Тхан. Мне очень жаль, но договорить он не успел. Десаи внезапно прыгнул к нему выгибом вперёд и почти достав к эмиссару метнул тонкий, как жало миниатюрный пальчиковый кинжал, известный под названием Кокоть дракона. Такой кинжал обычно крепится под сгибом среднего пальца. Увернуться Ромашан не смог, хотя и отклонился на поллоктя. Кинжал вонзился ему не в глаз, а в щёку, пробив её, десну и язык. В принципе, ничего особенного не произошло бы, Игнат умел нейтрализовать боль. Не снимать шок, но кинжал был отравлен. Единственное, что успел сделать комиссар Гусерев в поле, установить гематобарьер, чтобы блокировать подачу крови в голову и к поражённому месту, а также нейробарьер, чтобы отсечь передачу парализующего сигнала по нервным волокнам. Поэтому начавшийся паралич развития не получил. Но для спасения жизни этого было мало, а времени на спасение у него оставалось от силы 3 минуты до просачивания яда сквозь барьеры. Снайпер с окопца, следящий за боем с расстояния в 100 м, выстрелил из огненигелятора практически одновременно с выпадом индийца и лучом аккуратно отрезал ему кисть руки, однако помешать не смог. Зато разгадал второе движение резидента хирургов бросок кинжала левой рукой. И тут же, не задумываясь, отхватил ему и эту руку ещё до завершения броска. Второй кинжал в упавшего комиссара не попал, а затем в действие вступили законы и инструкции системы охраны жизни. Опытные телохранители, догадавшись, в чём дело, развернули штрих спасения. Одна тройка подхватила тело комиссара, вторая тело адхан Патраи Дэсаи, третья подогнала галеон с переносной кабиной в метро, отправила умирающих в клинику управления, предупредила врача и медцентра о характере поражения обоих пациентов. Четвёртая во время всего действия подстраховывала остальных от возможного повторного нападения и держала связь с поднятыми по тревоге силами оперативной бригады. Через 2 минуты тела Ромашина и Дэсаи Лежали на столах хря анимационного бокса в клинике УАСС. Легипод, инкмет центра, приступил к первичному тестированию и анализу состояния пациентов. Ещё через полминуты в боксе появились доставленные в шторм порядке врачи. Борьба за жизнь людей началась. Однако к этому времени дыхан Патрайда Саи был стопроцентно мёртв. Программа самоликвидации, внушённая хронохирургами на уровне подсознания, после его отчаянной атаки наконец-то сработала и освободила несчастного от мук.